Глава 9. После интересной и содержательной беседы с Турчиновым я сразу же связался с Самсоновым. Мне необходимо было спрятать Езелянину. Нет, не от сотрудников полиции, она их не интересовала, а от самого Турчинова. Фёдор Петрович по моей просьбе организовал, чтобы в клинике, где находилась Ирина, её зарегистрировали под вымышленным именем, как анонима. Это позволяет сделать наше законодательство. Первоначальные сведения об её личности были уничтожены. Это не совсем одобряется законом. В итоге лечение стало проходить Иванова Ольги Петровна. А стоимость услуг возросла вдвое. Кроме того, Самсонов переговорил с руководством больницы, и они пришли к взаимовыгодной договорённости. И руководство и Самсонов получили от меня дополнительное вознаграждение. Врачи за молчание, Федор Петрович за дополнительное беспокойство. О том, что общаться с вновь появившейся пациенткой смогу только я. На следующий день было назначено судебное заседание по делу Федорова младшего, как я и надеялся, последнее. До него мне было необходимо переговорить с Ириной Зеляниной. Я хотел знать, кто же убил Кастамарова. За слов медицинского персонала девушка, если не пришла в себя, то хотя бы стала понимать, что происходит вокруг неё. Я сомневался, что Ирина помнила нашу единственную с ней встречу, но надеялся, что она захочет со мной разговаривать. Частная клиника, в которой находилась моя подопечная, ничем не отличалась от других подобного рода. Сверкающая чистота, белые стены и потолки, тишина, а также ослепляющие улыбки персонала. Я прошёл к главному врачу без каких-либо препятствий, и после пятиминутной беседы с ним был припровождён в небольшую комнату с претензией на домашний уют. Практически сразу ко мне привели Зелянину. Ирина в белом болезненном халате. Выглядела она значительно лучше по сравнению с нашей первой встречей. В глаза бросались ее болезненная худоба, делающая фигуру девушки прямо-таки прозрачной и растерянный взгляд. Когда она уселась в кресло напротив меня, минуту две или три мы молча смотрели друг на друга. Затем она не выдержала. «Здравствуйте!» Не очень уверенно начала девушка. «По-моему, мы с вами и встречались». «Да, добрый день. Ирина, я адвокат Вячеслав Толызин. Мы встречались с тобой. Именно я поместил тебя в это лечебное заведение, так как ты находилась в жутком состоянии». «Кажется, я понял». «Тебе хорошо здесь?» Начал я с нейтрального вопроса. Да, здесь хорошо. Зеленина ответила чётко, но как-то заторможенно. Врач убедил меня, что к диалогу она готова, но предупреждал о возможных побочных действиях назначенных ей девушки препаратов. Ирина, перед тем как ты оказалась здесь, взглядом я вёл комнату, в которой мы с ней находились. У нас с тобой состоялась интересная беседа. Я хотел бы её продолжить. О чём мы говорили? Дело в том, что я представляю интересы Степана Фёдорова, которого осудили за убийство Ильи Комарова. Ты немного рассказала мне об Илье. Ирина бросила на меня испуганный взгляд. В том числе про отношение убиенного к тебе. А также о том, что за день до убийства ты видела у него интересный кортик. Ты сказала, что Кастамаров должен был передать его моему клиенту. Сам Илья получил кортик от Турчинова Сергея Витальевича. Вспоминаешь? Не очень. Но всё это правда. Я видела, как дядя Серёжа отдал кортик Илье. На этом имени Ирины как-то болезненно скривилось. Он ещё хотел получить хорошие деньги за него с этого, как его, Фёдорова. Он, типа, дружим와이스 Илью? Да. Понятно. Но ты не успела рассказать, что была в квартире Костамарова в день убийства. Откуда вы знаете? вскрикнула Зелянина. Мне рассказал об этом Турчинов. Я беседовала с ним на эту тему. И он сказал, что видел тебя выходившей из квартиры Кастамарова в день убийства. Зачем ты приходила к нему? Я не убивала его, истерически вскрикнула Зелянина. Честно говоря, мне всё равно. После того, как я узнал о его отношении к тебе, а также о всей его коммерческих интересах, он заслужил смерть. Это моё сугубо личное мнение. Но я хотел бы разобраться, что произошло, поэтому прошу тебя, расскажи, что ты делала у него в квартире. Я пришла к нему за дозой. Он обещал, что даст её просто так, без без Девушка запнулась. Не продолжай, подбодрил я её. Упусти этот неприятный момент. Хорошо, я пришла. У меня были ключи от квартиры, но когда я подошла к, к, к входной двери, она была не заперта. Ирина выдохнула это одним духом, после чего замолчала. Востановив дыхание, она продолжила. Такого никогда не было, но тогда я не придала этому значения. Меня ломало. Девушка посмотрела на меня с виноватым видом. В ответ я ободряюще ей улыбнулся. Продолжай. Я вошла внутрь, позвала Илью, но мне никто не откликнулся. Тогда я прошла в комнату самую большую, в которой он обычно разговаривал с клиентами. Как только переступила порог комнаты, я увидела его. Костомарова. Он лежал на полу, в груди у него был нож. Тот самый, который ему отдал дядя Сирож. Кстати, мне ещё запомнилось, что бросилось в глаза. Я специально прервал Ирину, мне нужны были её первые впечатления, первые эмоции. Не, не, не знаю. Не знаю. Он лежал на спине, нож был в груди, рядом столик лежал перевёрнутый. Ещё журналы были разбросаны. Рядом с Ильёй на полу лежало полотенце. Кто заболел деньца? Белая, вафельная. Она ещё кровью была испачкана. Хорошо. Ты прикасалась к трупу? К кортику? Да, я испугалась и сначала хотела вынуть нож, но схватившись за рукоять, испугалась. В квартире кто-нибудь был? Не знаю, я её не осматривала. Ответ был неуверенным. Но даже если бы она, уверенным тоном, прямо глядя мне в глаза, дала такой же ответ, я понял бы, что она ужжет. «Позволь мне тебе не поверить», — начал я мягко. «Вспомни, может, ты что-нибудь еще делала в квартире?» «Да», — неожиданно для меня решительно ответила Зелянина. «Осматривала и искала хоть одну дозу. Или я дома много не держал, только для собственного пользования». Но я ничего не нашла, только деньги. Их я не брала. Я верю тебе, Ирина. Верю. Девушку следовало успокоить, она слишком взволновалась. В какое время ты находилась в квартире? Не знаю. Наверное, в 15:00-16:00. Я не смотрела на часы. К чему ты прикасалась в квартире? Не помню. Много к чему. В шкафу. Ещё что-то трогала? Нож, который вы называете кортиком. Полотенце. Полотенце? удивлённо переспросила моя собеседница. Да, трогала. Я им руки вытирала, так как испачкалась крови, когда схватилась за нож. Хотя это мало помогло. Но это я увидела только на следующий день, когда мне удалось достать дозу при тех себя. А на руках засохло. Бура такая. Немного крови. Я её быстро отмыла. Удивительно, почему полотенцем её убрать не смогла. Я его, кстати, так и бросила на пол в комнате. Рука ед клинка вытирала. Да, только не совсем понимаю, зачем это сделала. Наверное, фильмов насмотрелась и испугалась, что отпечатки пальцев останутся. Те часто бывала в квартире Ильи. Практически каждый день. Всё зависело от того, сколько он даст доз за свои мои я понял. Не продолжай, прервал её девушку. Он пользовался такими полотенцами, такими же, как то, что ты увидела рядом с его трупом. Да, они у него в кухне были. Я ведь сама ему стирала, развешивала, гладила всё его бельё. а потом раскладывала в шкаф кто мог убить костымарова много кто ответила ирина не задумываясь думаю я убил бы его просто пока на это решимости не хватало он чудовище кто ещё не знаю его не любили он жадный очень из должников выжимал все соки тут джинов дядя серёжа На лице Ирины читалось неподдельное изумление от вопроса. "Нет. Зачем ему это делать? Я не знаю. Какие дела у него были с Ильёй, но нет. Дядя Серёжа добрый. Мой клиент, Степан Фёдоров, не знаю. Я же видела его всего один раз, тогда, когда Илья ему котик пытался продать. Он правда вспылил тогда, угрожал, что разберётся с Костомаровым. Ну он же багаж, найдл бы кого-нибудь. Думаю, нет. Да и кто будет убивать из-за какого-то ножа? Я всё понял. Ирина, сотрудники полиции общались с тобой после смерти Ильи. Не для кого тайны не было. Какие взаимоотношения между вами сложились? Нет. Ко мне никто не приходил. Было видно, что Зелянину утомил наш разговор. Она стала ещё более вялой, речь стала более заторможенной. Ирина, я понимаю, что ты устала. Ещё несколько вопросов, и я уйду. Постарался я привлечь её внимание. Что ты можешь сказать мне о Костине? Слезняк. Больше о нём ничего не скажешь. Жил под дачками Ильи, Выполнял все его приказы. Между ними были какие-нибудь конфликты? Нет. Какие могут быть между ними ссоры? Игорь выполнял любой приказ Костамарова. Тот за это давал ему наркотики, иногда деньги, но очень редко. Ты не видела Костина после смерти Ильи? Нет. Ирина внимательно посмотрела на меня. когда меня отсюда выгонят. Ты можешь находиться в клинике столько, сколько понадобится. Об оплате не волнуйся. Лечись, приходи в себя, попробуй начать новую жизнь. Ты молодая, справишься, если захочешь. Я устал. Всего доброго. Если тебе что-нибудь понадобится, звони. Мой телефон есть у главного врача. Он предупреждён. «До свидания и... и... спасибо!» «Не за что выздоравливать!» Закончил я разговор и вышел в коридор. Уверен, что с Ириной здесь будут хорошо обращаться, учитывая стоимость услуг. Но не уверен, что она сможет избавиться от своей зависимости. Хотелось бы, чтобы у нее все получилось. Завтра должно состояться судебное заседание, на котором следователь Семёнов, если сдержит своё слово, может поставить заключительную точку, а то и восклицательный знак. Но к моему глубокому сожалению, мне придётся ещё поработать. Чёрт. Сплыло у меня в голове. Но я всё-таки сел в автомобиль и направился к Селемятиной. Благо она меня Ригел шелла.